Глава 19. Остаток дня я провела с кучей новых бизнес-карточек Пирса. Он был на конференции в Китае и вернулся с целой горой визиток. Я их не считала, чтобы совсем не расстроиться, но их там было точно не меньше 300, и каждую надо было внести в базу данных. Ну и, конечно, в довершении всего запомнить имена на карточках было весьма непросто, Ведь это были не какие-то там «Джон и Смит» и дэвиды и Джонсы», а, например, Дженк Сио тенг, так что мне приходилось по тысяче раз перепроверять написание каждого имени. А еще я постоянно путала имена и фамилии, ставила их в неправильные ячейки и забывала, сколько цифр должно быть в номере телефона. В наушниках, чтобы лучше сосредоточиться, я забыла о Тенси с ее проблемами, Майлзе с его неотразимым телом, ужасной квартирой и воспоминаний о том, как мысленно притянула александра в свою постель, да и вообще обо всем, что происходило в офисе или мире вокруг. И только в метро по дороге домой я зашла в Твиттер и наткнулась на невероятную новость, которую каким-то образом умудрилась пропустить. Я не преувеличиваю, я по-настоящему взвизнула и распугала всех стоящих рядом попутчиков. Даже не думая, я написала Мэдди, «О горе! Горе тебе, мне и всем женщинам планеты! Принц Гарри женится, поверить не могу, а ты?» Я сопроводила это группа Модзи, плачущее лицо, кольцо с бриллиантом, бутылка шампанского и шляпа, и нажала «Отправить». А потом вспомнила, что мы с Медди вообще-то не разговариваем. Последний раз мы общались на девичнике почти месяц назад. Я даже не уверена, что все еще являясь подружкой невесты, после того, как провела большую часть того отпуска не с ними на девичнике, а с Майлзом, и обратный билет бизнес-класса мне тоже не достался. Несмотря на то, что никто из них не удалил меня из друзей в социальных сетях, я догадалась, что мои профили ограничили, потому что поток свадебных постов в ленте совсем иссяк. К несчастью, когда я нажала «Отправить», Поезд стоял на станции, а не вне зоны действия сети. А значит, у меня не было времени удалить сообщение. Оно отправилось. Чёрт. Проворчала я, и женщина рядом вновь на меня посмотрела и немного отошла. Главное правило лондонского метро. Не говори в лондонском метро. Уж точно не в семь часов вечера в понедельник. Если вы, конечно, не в компании немецких подростков в конце вагона, которые явно этого еще не поняли. Что сделано, то сделано. Сообщение отправлено. И либо Мэдди ответит, либо проигнорирует. Я с грустью подумала о том, что если бы все было как раньше, она бы ответила прямо сразу, разделила бы мое волнение, тоже добавила бы кучу модзи, притворившись, что она в таком шоке, какой в реальности никогда бы не испытала. Я знаю миллионы женщин со всех концов страны, которые долго вынашивали в себе... «Любовь к красивому принцу». Но, знаете, с Мэдди это было серьезно. С самого детства она говорила, что однажды выйдет замуж за Гарри. Еще в первом классе средней школы, когда девочки мечтали победить в x факторе стать моделями или, в случае особого благородства, кардиохирургами, таковых было немного, Мэдди спокойно заявила, что станет принцессой. У нее все было расписано. Она собиралась выучиться на ветеринара, специализирующегося на лошадях, потом переехать на юг и устроиться на работу в Беркшире. И когда любимая пола-пони Гарри заболеет никому неизвестной болезнью, которую не сможет диагностировать ни один ветеринар, она окажется тут как тут и найдет чудодейственное лекарство. Принц свалившимися глазами после бессонной ночи увидит ее за воротами конюшни скажет, что не знает, как ее отблагодарить, и начнется дружба, которая потом перерастет в любовь. Я уверена, что только эта мечта и помогла Мэдди пройти обучение в ветеринарной школе, что было далеко не просто, требовала тяжелой работы и включало много часов, когда приходилось держать руку в заднице у коровы. В какой-то момент в план вмешалась реальная жизнь. Мэдди получила работу младшего ветеринара в частной клинике в Лондоне, где ее основными пациентами стали растолстевшие коты и собаки с поведенческими проблемами. Может, иногда появлялся какой-нибудь случайный нервный кролик. Наверное, уже тогда она начала понимать, что мечта ускользает от нее. И все же, когда была объявлена о помолвке принца Уильяма, она захихикала и сказала, «Видишь, видишь, это может случиться с каждым». В следующую пару недель Она ходила в нюдовых туфлях ЛК Беннет на шпильках, с черной подводкой, а по выходным гуляла по Лондону и ходила на шопинг на Кингс Роуд. Я знала, что даже теперь, когда и сама Мэдди уже выходит замуж, она все еще жадно наблюдает за новостями, скупает всю желтую прессу ради ярких праздничных приложений, смотрит официальные интервью по телевизору и планирует вечеринку еще пышнее, чем та, которую она устроила, в честь свадьбы Кейт и Уильяма. «Чёрт, Мэдди, я так по тебе скучаю», — подумала я, но все же удержалась от того, чтобы сказать это вслух. Я проверяла сообщение на каждой станции, но Мэдди не ответила, хотя я видела, что она уже прочитала мое сообщение. «Если она не ответит, я официально уволюсь с поста подружки-невесты», — решила я. «Приму тот факт, что наша дружба закончилась, и буду жить дальше». Какой смысл стягать мертвую лошадь? И принц Гарри бы точно со мной согласился. Но когда я проходила мимо Дейли Грайнд, телефон завибрировал. Я порылась в сумке, вынула его и увидела сразу несколько сообщений. «Привет, как прошел твой день? Удалось что-нибудь узнать? Я дома. Хочешь что-нибудь на ужин? Еще раз спасибо за то, что ты предложила мне свою помощь. Я очень благодарна. Икс. Оттенси. «Привет, красотка. Я весь день о тебе думаю. Прошлая ночь была волшебной. Хочешь повторить? Я один в квартире, и здесь так пусто без тебя. Икс, икс, икс, икс». От Майлза. «Привет. Мне только что написала Мэдди, а тебе? Нужно поговорить». От Молли. И от Мэдди. «Привет, дорогая. Спасибо за сообщение. Я так перед тобой виновата. Ты случайно не свободна сегодня вечером? «Можем встретиться где-нибудь в центре». П.С. И Гарри, боже мой. И куча эмоций еще больше и не моих. Я задумалась, но буквально на секунду и отправила четыре сообщения. «Извини, но пока что без новостей, хотя мой коллега Ксандер обещал помочь. Я не сразу домой, вернусь к одиннадцати. Никому не открывай и не волнуйся, все будет хорошо. И все-таки мне кажется, что стоит поговорить об этом с р Икс. Для меня тоже эта ночь была волшебной. Ты волшебный. Но я занята сегодня вечером, извини. Как насчет завтра? Икс. икс, икс, икс. Да, по-моему, нужно. Мы с Мэдди встречаемся сегодня вечером. И где встретимся? Где-нибудь у Лондонского моста? В том ресторанчике Стапас. Могу приехать туда через полчаса. Не дожидаясь ответа Мэдди, потому что я и так знала, что она садится на поезд домой у лондонского моста и любит тапос. Я развернулась и снова пошла в метро. И оказалась права, потому что, когда я вошла в ресторан, она уже сидела за столиком на двоих с бутылкой нашего привычного Хереса и с двумя бокалами. Она вскочила, как только меня увидела, и мы обнялись крепко-крепко и разомкнули объятия со слезами на глазах. «Ладно, садись, давай выпьем». «Мне нужно выпить и поговорить с тобой», — сказала она мне. Я села и разлила херес по бокалам. А потом мы одновременно сказали «Мне так жаль». «Нет, это мне жаль», — сказала я, — что я окинула тебя на девишнике. «Только потому, что я была самой настоящей ужасной и конченной стервой», — ответила Мэдди. «Нет, не была», — возразила я. «Была», — сказала Мэдди. «Ладно, была», — согласилась я, и мы обе засмеялись поэтому я хочу перед тобой извиниться и все объяснить. Я вела себя ужасно. Теперь снова начинаю переживать из-за этого и не знаю, что мне делать. «Бьянка?» — спросила я, благодарная Молли, за тот кусочек информации. Мэдди кивнула. «На самом деле, я сама виновата. Просто она так помогала нам с переездом, ждала, когда нам что-то привезут, кричала на строителей и вообще настолько круто во всем разбиралась». Я знаю, что тебе казалось, будто я отлично справлялась с переездом, свадьбой и всем остальным, потому что я хотела, чтобы ты так думала. Но это было не так. Я скучала по тебе и Хакни, и боялась, что совершила ужасную ошибку. Я не о Генри, конечно, а о жизни. Я вдруг превращалась в какую-то новую версию самой себя, которая казалась мне такой странной и неправильной, стала невестой. Оказалась в доме в пригороде с повышенной влажностью, не знаю. Мне просто хотелось вернуться к старой жизни. Гулять с тобой, смотреть всякую фигню по телевизору, заходить в Дейли Грайн, когда хочется. Но нельзя, понимаешь? Понимаю. Поэтому я была так рада, когда Бьянка предложила свою помощь. Я поняла, сколько всего нужно сделать для свадьбы. Конечно, благодаря тому, что все будет проходить у родителей Генри, Не надо бронировать никакого места, но вдруг осталось всего несколько месяцев и столько всего, о чем я даже не думала. Как, например, слетать во Францию за вином, найти всякие подарочки для гостей, устроить репетицию ужина, закупить платье для подружек невесты и... Ну, столько всего. Всего, что, по словам Бьянки, было просто обязательно, иначе их семья подумает, что я все делаю не так. «Ты могла бы попросить меня?» сказала я мягко. «Я бы помогла». «Нет, ты бы не стала. Ты сама мне сказала, что хватит сходить с ума, и зачем мне вообще репетиция ужина». «Может быть», — призналась я. «Но если бы тебе всего этого хотелось, я бы постаралась воплотить все это в жизнь, хотя с работой, и прочим...» «Знаю, правда знаю. У меня у самой ни на что времени не остается. А у Бьянки оно есть» и она просто взяла все в свои руки, организовала все по-своему. И, конечно, мне пришлось попросить ее быть главной подружкой невесты, потому что она столько сил на это потратила, несмотря на то, что я хотела, чтобы ею была ты. Мэдди вынула из сумки бумажный платочек и высморкалась. Затем подошла официантка и спросила, готовы ли мы сделать заказ, и я выбрала оливки, жареный миндаль, сыр манчега, хамон. «Падронские перчики, овощную тортилью — все, что мы всегда заказывали». Мэдди спрашивать не пришлось, и хорошо, потому что она тайком плакала в свой херес. «Бьянка сказала, что ты сказала ей, что тебя не интересуют все эти свадебные штуки», продолжала Мэдди, вытирая глаза, «что ты думаешь, что я изменилась, превращаюсь в домохозяйку с окраины, и тебе кажется, будто ты меня больше не знаешь, и я поверила ей». Было очень больно, потому что отчасти я понимала, если ты действительно все это сказала, это правда. Но я этого не говорила, озадаченно ответила я. Я вообще ни разу не оставалась с Бьянкой наедине. Вокруг всегда кто-то был. Да и зачем бы я стала жаловаться ей на тебе? Не знаю. Конечно, не стала бы. Но то, как она это сказала, знаешь, как будто ей тоже больно и непонятно. Да и это соответствовало тому, что я чувствовала в тот момент. «Чёрт, вот это жесть! Поверить не могу, что я действительно подумала, что ты ей все это сказала!» «Как ты узнала, что я этого не говорила? Ты поверила Бьянке в тот раз, почему не веришь сейчас?» – спросила я. «Потому что она делает то же самое со мной», – печально сказала Мэдди. Памела, мама Генри, начала странно себя вести. «Мы всегда прекрасно ладили, ты знаешь. Но когда мы были там на воскресном обеде, пару недель назад...» Она перестала меня замечать. Знаешь, вела себя вежливо и все такое, но как-то холодно. А потом, когда мы ставили посуду в посудомоечную машину... Кстати, знаешь, они такие отсталые в этой семье. Мужчины палец о палец не ударят. Слава богу, мы с тобой все таки выдрессировали Генри. Так вот, у посудомоечной машины она мне говорит. «Мадлен, если тебе не понравилось мое платье на свадьбу, я бы с радостью выбрала что-то другое» могла бы просто мне об этом сказать. Я была ошарашена, потому что, да, ее платье было довольно жутким, то есть просто слишком формальным. Такое, к примеру, королева могла бы надеть, но я никому об этом не говорила. Я накрутила на хлебную палочку кусочек ветчины, съела ее и продолжила слушать. А теперь у какой-то другой подруги Бьянки. Кажется, она меняет друзей довольно быстро. от чего бы это? Тоже семейные проблемы. И в то же время Бьянка помогает ей с отделкой квартиры для одного клиента. Она также растворилась в этом, как раньше в моей свадьбе. Больше не отвечает на сообщения, а свадьба через три месяца. И меня уже больше ничто не радует. Как по мне, так это просто жуткий стресс. И если бы не Генри, я бы ничего этого не делала. Казалось, будто она снова вот-вот заплачет. Я положила немного крокетов с сыром и ветчиной ей на тарелку, чтобы немного отвлечь. И наполнила наши бокалы. Знаешь, сказала я, у тебя остались три любящие подружки-невесты. Чарис не в счет. С такой матерью, какие у нее шансы? Но мы все исправим. Серьезно, на той неделе мне ни с того ни с сего пришлось организовывать фуршет на 60 человек в Чюлтерн-Файрхаусе, в котором, как тебе известно, все расписано на несколько месяцев вперед. У нас все получится. Уволь ее. Не могу сказала Мэдди, уже немного взбодрившись. Она же сестра Генри. «Хорошо, не увольняй. Я не хочу становиться главной подружкой невесты. Честно, мне все равно. Единственное, что мне нужно, это чтобы у тебя была прекрасная свадьба и чтобы ты не паниковала из-за этого. Мы справимся. Я, Молли и Хлоя. И даже сделаем все это в группе Бьянки в слэк, чтобы она не чувствовала себя в стороне. И знаешь что? Через пять лет у тебя останутся прекрасные фотографии. Ты подружишься со свекровью, и все это покажется тебе древней историей. Ты уже не будешь об этом волноваться, обещаю». Мэдди съела крокет, потом кусочек ветчины и сыра. Затем сказала, «Боже, я так проголодалась и принялась за все остальное так, будто не ела неделями. Хотя, наверное, так и было». В перерыве между едой она сказала, «Я такая ужасная подруга. Скажи мне, как у тебя дела? Как чокнутый Адам? Как Тенси, наша Барби?» «Как соседский снежок, милашка?» «И самое главное, как тот парень, с которым ты занимаешься сексом?» Я ответила, что Адам ничуть не изменился, что Тенси на самом деле очень милая, мы подружились, и что она встречается с Ренса. Но я постаралась не перегнуть палку, ведь наша возрожденная дружба была еще слишком хрупкой. Я не хотела, чтобы Мэдди подумала, будто я заменила ее так же легко, как Бьянка. К тому же я не хотела углубляться в детали прошлого Тэнси и ужасного Трэвиса. Я рассказала о работе, сказала, что Майлз просто восхитительный и фантастический в постели, но что мы еще в самом начале и тоже умолчала о его прошлом. Потом я рассказала о Снежке и о том, как он постоянно пропадает и возвращается, а потом снова пропадает, и что я даже не знаю, дома он сейчас с Люком и Ханной или нет. Мэдди сказала, что с котами всегда так, и напомнила мне, что на всякий случай она лично вживила ему микрочип в ветклинике, и если случится что-то ужасное, они узнают. Мэдди сказала, что они с Генри собираются завести кота, как только вернутся из медового месяца. Скорее всего, из приюта, и, наверное, черного, потому что их берут реже всего, ведь они самые нефотогеничные. И я сказала, что жду не дождусь этого. Обсудив все важные новости, оставшуюся половину вечера, мы просто болтали о том, что по сравнению с этим было совсем неважным. Потом, по дороге домой, я поняла, что специально скрыла от нее все по-настоящему важное. Неужели теперь все так и будет между мной и моей лучшей подругой?